Глава двадцатая «А завтра мы снова купаться пойдем?» Зевая спрашивает Лиза, когда выходит из ванной после Богдана. Вечер выдался душевным, веселым и вкусным. Если и к приезду Марата и Лады Лера приготовит такой стол, то я скоро не влезу в купальник. Я хотела вам кое-что рассказать. Дожидаюсь, когда и дочка уляжется в кровать. «О вашем папе!» И замолкаю под удивленными взглядами двух пар моих любимых глаз. «Как же сложно!» Богдан, как я и предполагала, хмурит лобик, но ждет продолжение. Он этого ждал, видимо, отложился наш разговор. Умный мой мальчик не переспрашивал целый день, пока я сама не завела этот разговор. А с слетает вся сонливость. Она садится в кровати и громко переспрашивает. «О папе? Он вернулся из своей ко... корам... командировки», подсказываю я, присаживаясь на край ее кровати. «Он узнал, что у него есть такие замечательные детки и хочет с вами познакомиться». Дети молчат, переглядываются, а я себя чувствую так, будто жду приговора. Если одни скажут, что не хотят знакомиться с Романом, то я не смогу их заставить, а он все сделает по-своему. «А где он?» – наконец подает голос сын. «Ты приехала вместе с ним?» Он сейчас как маленький вундеркинд, хотя так, наверное, думают все родители про своих детей. Но ему есть в кого. Да, он не хотел ждать. Киваю, старательно подбирая слова. «Но если вы не хотите...» «Хотим!» — в один голос произносят мои крохи. «Тогда завтра?» — осторожно спрашиваю. Он пригласил нас в гости. «А если я ему не понравлюсь?» Лиза часто начинает моргать, и это означает, что она волнуется. «Ты что, малышка?» — дотрагиваюсь до ее щечки. «Вы же такие замечательные, умные!» «А если он нам не понравится?» Серьезно говорит Богдан, и признаться этим вопросом он загоняет меня в тупик. Что на это можно ответить? Тоже рассказать, что Рома прекрасный человек, и обязательно дети будут в восторге от него. Сразу вспоминаю его слова о том, что я решаю за них за всех. Давайте вы сначала познакомитесь, а потом уже расскажете мне о своих впечатлениях. Не будем гадать. Поправляю одеяло Лизе, поднявшись, потом Богдану и желаю спокойной ночи. Часть дела сделана. Остался завершающий этап знакомство. Только вот настрою сына, как будто он заранее сам себя программирует против Романа. Лизе пока просто любопытно, но эмоции брата она улавливает на интуитивном уровне. «Дети уже спят», — говорит Лера шепотом, когда мы сталкиваемся в коридоре. «Пойдем еще немного посидим во дворе. Уж больно хорошо, южное вино». Я киваю, и мы спускаемся к друзьям. Правда, надолго меня не хватает. Ночной перелет, день на свежем воздухе. Я чувствую, что меня клонит в сон. Закрываю глаза, откинувшись на спинку плетеного стула, и слушаю разговоры друзей, их смех. Все будет хорошо, настраиваю себя на позитивный лад. «Юлька, спишь?» – трогает меня за плечо Злата. «Давайте уже расходиться, у нас впереди еще много вечеров, наговоримся». «Я тоже устала, не люблю перелеты». Все вместе мы убираем со стола быстро и расходимся по комнатам. Моя сразу после той, где спят Богдан и Лиса. Заглядываю к ним, сопят. Тихо закрываю дверь, иду к своей комнате. Сил нет даже душ принять, поэтому только переодеваюсь в свободную футболку и мгновенно засыпаю. Утро начинается с сообщения от Романа И меня это даже не растражает. Я в принципе понимаю его нетерпение. Как насчет завтрака? Я уже съездил за свежими фруктами. Он старается готовиться к встрече с детьми. И наверняка волнуется, но никогда этого не покажет. Да и я волнуюсь. «Давай фрукты оставим на перекус», – пишу ответ. «С детьми я поговорила, мы приедем к тебе». Я рад, что мы понимаем друг друга. Следующее сообщение не заставляет себя ждать. Не сказать, что мы преисполнены пониманием, но мы, кажется, на правильном пути. По крайней мере, пытаемся. «Мама!» Дети прибегают ко мне в комнату и запрыгивают на кровать. «Доброе утро!» Улыбаюсь им и вижу, что они не забыли о нашем вчерашнем разговоре. «Хотите о чем-то спросить?» «А мы скоро?» Первый берет слово Лиза. Она не уточняет, что скоро, но все и так понятно. Значит, они готовы к тому, чтобы увидеть своего отца. «Да, только сразу вы умоетесь, я схожу в душ, потом позавтракаем и пойдем». Начинаю загибать пальцы. Распорядок по такому случаю не меняем. Дети синхронно кивают и их словно ветром сдувает. Справляемся мы за час, и это при том, что Лиза, как настоящая девочка, заморачивается с выбором одежды и прически. Юль, вы уходите куда-то, — удивляется злата. Я думала, мы вместе пойдем на пляж. Мы идем знакомиться с папой, — серьезно отвечает Богтан, опередив меня. О, как! Она округляет глаза. «Тогда удачи! Ты звони, если что!» Что подразумевается под фразой «если что», даже не хочу спрашивать. Поэтому киваю, и мы с детьми выходим из дома. Протягиваю моим крохом руки и всю дорогу отвечаю на вопросы, коих немеренно. «А как далеко идти? Как выглядит папа? Где он работает?» Когда дом, в котором остановился Роман, уже виден, я набираю ему сообщение, что мы будем через пять минут. И я, кажется, волнуюсь больше детей. Сердце в груди начинает отбивать чечетку, а ладони потеют, когда вижу Романа, встречающего нас у калитки. А он напряжен, стоит почти по стойке смирно, руки в карманах, шорт, только кадык дергается. Мы останавливаемся в нескольких шагах от него. Лиза начинает смущаться, мнет мою ладонь и ковыряет носком песок. Богдан просто смотрит, как будто оценивает Романа. «Дети, я присаживаюсь на корточки, не отпуская их рук. Познакомьтесь, это Рома, он ваш папа». «Я Богдан», — первым говорит сын, и делает шаг вперед, протягивая руку. Роман приятно удивлен. Вряд ли он ожидал подобной реакции от мальчика, которому чуть больше трех лет. «Привет, Богдан!» Роман пожимает маленькую ладошку совсем по-мужски. «Я очень рад, наконец, познакомиться с тобой». «А ты, принцесса?» смотрит теперь на дочь, присев, как и я. «Как тебя зовут?» лиза отвечает она, тоже делая шаг к отцу, видимо, вдохновленная храбростью брата. «Ты такая красавица, прямо как мама!» На женщину любого возраста Рома действует как афродизиак или как дудочник на кобру. Лиза тут же довольно улыбается ему, а Богдан выдает. «А я похож на тебя!» замечает он явное сходство которое не увидел бы, только слепой. «Точно!» – подмигивает ему Роман, поднимаясь. «Может, пойдем во двор и продолжим знакомство?» Дети забегают первыми и начинают осматривать участок. В беседке, где мы вчера ели стейки, стоит большое блюдо с фруктами. «Не забывай, что их двое!» – шепчу я Роману. «Им надо уделять одинаковое количество внимания» чтобы никто не обиделся. «Юля, я справлюсь», — уверенно говорит он. И у него на самом деле все получается. Он интересуется у детей, что они любят, обещает сводить их в аквапарк, в зоопарк, когда мы вернемся в Москву, и одинаково внимательно слушает и Богдана, и Лизу. Через пару часов мне кажется, что они вместе с самого рождения. Роман быстро находит с ними общий язык, задает вопросы об их увлечениях и предпочтениях. Он хочет их узнать, понимать. Даже мой хмурый мальчик быстро оттаял рядом с Романом, а Лиза смотрит на отца почти влюбленным взглядом. Я и сама невольно улыбаюсь, глядя на них. Вот и все, а я так боялась. Но не стоит забывать, что это знакомство изменит нашу жизнь. Теперь в ней будет присутствовать роман.